Мы не стали заказывать грандиозный рождественский обед, но на столе стояли курица-астронавт Джека, клюквенный соус, готовый салат из кулинарии, рисовый пудинг. Илзе съела по две порции каждого блюда. После того, как мы обменялись и восхитились подарками, получили именно то, что хотели, я отвел Илзы в розовую малышку и познакомил практически со всеми художественными изысканиями. Только два рисунка и ее бойфренда и женщины в красном, если это была женщина, Лежали на верхней полке стенного шкафа в моей спальне, где оставались до отъезда дочери. С десятых других, главным образом закатов, я при... прикон... прикнопил к кускам картона и расставил у стен. уже прошлась мимо них. Остановилась, прошлась снова. Уже наступила ночь, так что больше ок... большое окно заполняло темнота. Был отлив, и о присутствии залива напоминало только едва слышное шуршание набегавших на песок и умиравших на нем волн.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 У меня такие же ощущения, но знаешь, тут нет ничего нового. Нужно лишь приправить закат, только из сюрреализма. И я дурашливо воскликнул «Привет, Дали!». Илзе отложила заказ с раковины и взяла закат с соф софры И кто их видел? Только ты, Джек. Ах да, еще Хуанита. Она называет их Ассустадор. Что-то в этом роде. Джек говорит, что это слово означает «пугающее». Они действительно немного пугают, призналась Илзе. Но, популя эти карандаши, которыми ты пользуешься, они мажутся, и, думаю, картины будут выцветать, если ты э, не примешь никаких мер. Каких? Не знаю, но думаю, что ты должен показать их тому, кто понимает, кто сможет сказать, действительно ли они хороши. Ее слова мне польстили, но их тревожили. Чуть ли не привели в смятение. Я понятия не имею, кому и куда. Спроси Джека. Может, он знает художественную галерею, в которой на них посмотрят. Конечно, все так просто.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 Я думал о сделанном в лихорадочной спешке рисунки Карсона Джонсона, этого бактистского калибри. Интересно, увидев его, Илья сказала бы, что он хорош. Но я не собирался его показывать. Ни его, ни человека в красном. Никому, никому не собирался показывать. Так я тогда думал. «Папа, если у тебя был всегда этот талант, почему, почему он не проявился?» «Не знаю. Это еще вопрос, если тут талант. Так пусть тебе кто-то скажет, тот, кто понимает». Она подняла рисунок почтового ящика. Даже этот, ничего особенного, но что-то в нем есть. Потому что, Илза коснулась бумаги. Конька-чалка почему-то нарисовал тут эту игрушку, папа. Не знаю, просто решил, что ей самое место. Ты рисовал по памяти? Нет, такое мне под... не под силу. То ли из-за несчастного случая, то ли просто нет мастерства. Но иногда все-таки мог рисовать по памяти, и мастерства хватало. Если, к примеру, дело касалось молодых людей, футболках близнецов. Я нашел коняшку в интернете, потом распечатал. «Ох, черт, я размазала!» — воскликнула Илза. «Черт! Все нормально, это не имеет значения. Это ненормально, и это имеет значение. Ты должен купить эти грёбаные краски!» Тут уже поняла, что сказала, и приложила руку к рту. «Ты, наверное, не поверишь, но я пару раз слышал это слово. Хотя у меня есть подозрение, что твой бойфренд, возможно, не жалует. Ты все правильно понимаешь!» — ответила Илза. Чуть мрачновато. Потом улыбнулась. Но он тоже много чего говорит. Если кто-то подрезает его по дороге. Папа, насчет своих картин. Я счастлив только потому, что они тебе понравились. Больше, чем понравилось. Я потрясена. Она зевнула. А еще два... Едва я стою на ногах. Думаю, тебе нужно выпить кружку какао и ложиться спать. Замечательная идея. Какая именно? Она рассмеялась. И как хорошо звучит ее смех, заполняя все вокруг. Обе. На утро мы стояли на берегу. каждый с чашкой кофе в руке и по щиколотку в волнах. Солнце только-только поднялось над островом позади нас, так что наши тени растянулись по ровной водной глади на миле. Илза серьезным видом посмотрел на меня. «Это самое прекрасное место на Земле. Папа?» «Нет, но ты молодая, я не могу винить тебя за то, что у тебя есть такой вывод. В моем списке самых прекрасных мест это номер 4, но первые три никому не под силу написать без ошибок».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 Теперь такой уверенности я похвастаться не мог, но воздух был теплый, наши голые ноги омывал залив, и я не хотел, чтобы ему причинила боль. Пусть и думал, что я этого не избежать, но каждый получает то, что заслужил, не так ли? Безусловно. Бах по носу, бах в глаз, бах ниже пояса, ты падаешь, а рефери как раз ушел за хот-догом. И только те, кого любишь, могут это множить и передавать. Боль – величайшая сила любви, так говорит Вайерман. Что-то не так, милый? Нет, просто вновь думай о том, как я рада, что приехала. Я представляла себе, что ты пропадаешь в доме для престарелых или в каком-нибудь ужасном полуразолившемся баре на пляже, где по четвергам проводят конкурсы бюстов. Кто лучше выглядит в самой мокрой майке? Наверное, слишком уж начиталось. Карла Хайнсена. Здесь много таких мест знаешь ли, ответил я. А таких, как Дюма? Не знаю, может, несколько. Но судя по тому, что рассказывал мне Джек, не было даже такого второго места. Что ж, ты его заслужил. Время отдохнуть и излечиться. И если вот это, она ввела рукой залив, тебя не излечит, уже не знаю, что сможет. Единственное, да, -да я взмахнул рукой, словно поймал что-то в воздухе двумя пальцами. У любой семьи есть особый язык, который включает в себя и жесты. Мой жест ничего не сказал бы постороннему человеку, но Илза понял его и рассмеялась. Ладно, умник. Единственная надоедливая муха – звуки прилива. Я проснулся ночью, проснулась ночью и чуть не закричала, прежде чем поняла, что это вода перемещает раковины. Я все поняла правильно? Пожалуйста, пожалуйста, скажи, что так оно и есть. Так оно и есть. О чем ты подумала? Она буквально содрогнулась. Первой пришла мысль только не смейся о скелетах на параде, а сотнях скелетов марширующих вокруг дома. У меня такая ассоциация никогда не возникала, но я понимала, о чем она говорит. Я нахожу эти звуки успокаивающими, она, пожала плечами сомневаясь. Ну, тогда ладно, каждому свое. Возвращаемся, я могу поджарить яичницу.